«Глава сорок шестая. Националисты. Он совсем из ума выжил. Будь его воля, он бы всем шестидесяти миллионам измерил череп, чтобы понять, кто турок, а кто нет», — сказал Махир Алтайлы. «Не шестидесяти миллионам, а пятидесяти девяти миллионам двумстам пятидесяти тысячам», — мысленно поправил его Мухитин, вспомнив недавно виденную подробную карту турецкой нации и рассердился на себя за то, что его разум до сих пор может находить удовольствие в такой ерунде. Выжил из ума. забрался. Вы бы слышали, что он мне говорил. Мустафа Кемаль, конечно, был светловолосым и голубоглазым, однако череп у него что нужно? А вот у Исмета, дескать, не череп, а ужас, что такое. Вот такими, с позволения сказать, изысканиями он и занимается. Мхитин удивленно подумал. А чего он сам раньше никогда не обращал внимания на подобные вещи. Сам по себе череп и сметы, возможно, и неплох, но по бокам у него, оказывается, есть какие-то вмятины. И вот он пустился мне обо всем этом подробнейшим образом рассказывать. Я сначала из уважения к возрасту и опыту слушал, но потом начал возражать. Сказал ему, что понятие расы и нации нельзя основывать на измерениях черепов. Попытался объяснить, что такое раса и психологии расовая психология. Он и слушать не стал. Обвинил меня и всех, кто так же думает в наивности и неопытности. — Прям так открыто нас обвинил? — спросил Серхат Гюль-Юглу. Сказал, что ему не нравится наш журнал. Мы, дескать, засоряем турецкий национализм ложными идеями. Нет, я ему заявил, что в таком случае мы больше не можем считаться соратниками. — Да, иначе получилось бы, что мы признаем свою неправоту, — бросил Серхат но, похоже, по-настоящему взволнован никто не был. Когда я это заявил, он с пренебрежительным видом, характерным для многое повидавших самолюбивых стариков, сказал, что мы, собственно говоря, никогда и не были вместе. А между тем мы всегда уважали его опыт и вклад в развитие турецкого самосознания. Мы признаем его заслуги, но это, согласитесь, уже наглость. Сегодня «Отикен» — единственный во всем мире журнал, представляющий турецкое националистическое движение. «Что он в таком случае имеет в виду, говоря, что мы никогда не были вместе?» «Уж не то ли, что он сам никогда не был вместе с националистическим движением?» пробормотал кто-то из молодых. Махир Алтайлы посмотрел на говорившего так, словно перед ним был неодушевленный предмет, покачал головой, будто говоря что-то самому себе, а потом провозгласил. «Теперь наши пути разошлись». Он и его последователи отныне не могут считаться нашими соратниками. Однако это не значит, что в движении произошел раскол. Напротив, движение снова стало единым целым. И основа этой целостности — единственно верная система взглядов. Движение лишь очистилось от заблуждающихся элементов, пытавшихся придать ему ошибочное направление. Наступила тишина. Все молчали словно пытались как следует прочувствовать исторический момент. Они сидели дома у Махира Алтайлы в Везнаджилере. Каждое воскресное утро здесь собиралось человек пять сотрудников редакции, говорили о журнале, о националистическом движении, обсуждали планы и замыслы. Сегодня уже успели пообедать, жена Махира Алтайлы убрала со стола, а дочь, на которую все время поглядывал Мухитин, Принесла кофе, но из-за стола не вставали. С самого начала обеда Махира Алтайлы рассказывала свои встрече с одним профессором, теоретиком националистического движения, вернувшимся в Турцию после смерти Ататюрка. Все собравшиеся выглядели весело и решительно. Однако некоторые сомнения и тревога все же витали в воздухе. Что ни говори о желаемых результатах, встреча не принесла. Они опасались, как бы профессор, пользующийся уважением и влиянием среди националистов, не решил издавать свой собственный журнал. А что он думает о хатайском вопросе? спросил Серхат. По-моему, этот вопрос уже закрыт, но я все-таки поинтересовался его мнением. А он и тут ошибается. Говорит, что с самого начала выступал за ненасильственное присоединение. Хм, пацифист. Может быть, он и оказался прав, но по сути, все равно ошибается не понимает, что французы отдали нам Хатай, испугавшись, как бы мы не начали сближение с Германией. Если бы мы решились присоединить Хатай силой, если бы вступили в военный конфликт с французами и англичанами, то естественным образом стали бы союзниками Германии. Хатай мы получили, но упустили такую замечательную возможность. Я попытался ему это растолковать, но он не понял или притворился, что не понял. Мало того... А дал понять, что не одобряет нашего увлечения Германией. Мол, турецкое националистическое движение немало страдает из-за того, что нас сравнивают с национал-социалистами и называют фашистами, так что надо поосторожнее. И прочее. В том же духе. Разговаривал со мной как с несмышленным юнцом. Правда ли он верит во все это, не знаю. Но решил указать ему на одно противоречие. Как же так, говорю, с одной стороны у вас обмер черепов, а с другой — такое настороженное отношение к Германии. Неувязочка. Он вскипел, рассердился, сказал, что я по сравнению с ним молод и неопытен, потом начал говорить про новые книги, которые недавно прочел. Гоби Гобинау. Он мне будет про Гобинау рассказывать. — Да, нужно против него как-нибудь выступить, — сказал Серхат. Он из сотрудников журнала был самый горячий. Не знаю, стоит ли пробормотал Махирал Тайлы так, словно не считал себя вправе давать ответ на этот вопрос. Да, пожалуй, не стоит, бросил Серхат. Он в конце концов такой, старик-профессор, только есть у него что имя Гаисетин Каан, сидит в своем узкую и разводит кур. Вот имя-то мы могли бы употребить себя на пользу, задумчиво проговорил Махирал Тайлы. Сам он нам не нужен его имя пригодилось бы. Не вышло. Однако я еще не потерял надежду. Надо вести по отношению к нему осторожную политику. «Осторожную политику», восхищенно прошептал кто-то из молодых. Махирал Тайлы, не взглянув на говорившего, отхлебнул кофе. «Теперь давайте посмотрим, что у нас в папках». Они собрались просмотреть, отобрать статьи и стихи, приготовленные для январского номера. Махер Алтайлы уже хотел встать, но один из молодых людей поспешил опередить его, подбежал к книжному шкафу и взял с него две папки. Мухитин повернулся к нему и сказал, что еще одна папка, которую принес он сам, лежит рядом с радиоприемником. Но юноша то ли не услышал, то ли не захотел услышать и вернулся за стол, не прихватив папку Мухитина. Тут раздраженно встал на ноги, Однако Махирал Тайлы начал говорить, словно ему было совершенно неважно, присутствует Мухитин за столом или нет. Все они его подпевали. Подумал Мухитин, поднимая папу со стихами. Отбор стихотворений для журнала был поручен ему. Обернувшись к столу, он увидел, что молодые люди с почтительным вниманием слушают Махирал Тайлы. Кажется, обо мне вообще забыли. Как они восхищенно на него смотрят! Ради него на все готовы. А я что здесь забыл? Нет, не буду снова начинать. Я разделяю их убеждения и энтузиазм. И Мухитин сел за стол. Разговор шел не о содержимом папок, а снова о ГЕСИТИНЕ Было совершенно очевидно, что эта тема очень беспокоит собравшихся. Какой вред может причинить нам Этот старик, если получит разрешение, то начнет издавать журнал. И кто знает, может быть с нами будет покончено, думал Мухетин. Но чувствовал почему-то не страх, а радостное, даже какое-то праздничное возбуждение. Журнал перестанут покупать. Уважаемые националисты перестанут здороваться с Махиром тайлы. Эта мысль развеселила Мухетина. Но потом он вдруг испугался. «Нет, нет. Я всей душой должен быть с ними. Всей душой. Чем я сейчас могу быть полезен движению?» Он открыл папку со стихами, но тут же закрыл, решив, что правильнее будет повнимательнее прислушаться к словам Мафербея. Тот по-прежнему говорил о профессоре Каане. «А «Да чего нам с ним церемониться?» — спросил Серхат. Старичок спрятался в узкий даре, разводит куры, книжки почитывает. Если мы его заденем, нужно воспользоваться его авторитетом, — сказал Махерал Тайвы и встал из-за стола. Неплохо было бы похвалить его в журнале. Так мы привлечем внимание его почитателей. Увидев его имя, они отнесутся к нам с доверием. Однако я за такую статью не возьмусь. Нужно его похвалить... Но так, чтобы было понятно, все его заслуги, увы, в прошлом. Больше он ни на что не способен. не некролог. Замолчав, он стал задумчиво ходить по комнате с таким видом, словно точно знал, что все присутствующие смотрят на него. Мухетину, впрочем, смотреть на него не хотелось. И он открыл свою папку. Стихи, приходящие в журнал, вызывали у него отвращение. Все они были пропитаны воинственным духом изобиловали одними и теми же высокопарными словами о героизме, доблести и отваге. В каждом встречались одни и те же имена, позаимствованные из народных эпосов. В некоторых стихотворениях чуть ли не дословно повторялось одно и то же. Махир Алтайлы хотел публиковать как можно больше поэзии, чтобы привлечь к журналу внимание молодежи и поощрить ее энтузиазм. Махитину было поручено отобрать самое лучшее. Положил он в свою папку и стихотворение одного из знакомых курсантов, ты в Мейхане в Бишекташи. За три месяца он успел обратить их в свою новую веру. Я для них тоже, что для этих юношей Махирбей. Чтобы не прислушиваться голосу Махира Алтайлы, Мухитин решил почитать что-нибудь из папки и взял лежащий сверху листок. Это оказалось его собственное стихотворение. Внезапно его охватило. Всегдашнее беспокойство, так мешавшее всей душой отдаться новым убеждениям. Как они могут так себя вести? Как могут писать такие стихи? Что творится у них в душе, какие чувства они испытывают? Потом он вдруг понял, что Махирал Тайлы обращается к нему: Мне кажется, Мухитин, ты мог бы написать такую статью. Да я мало что о нем знаю. Чтобы написать хвалебную статью, этого и не нужно совсем не читал его работы?» «Только введение в историю тюрок и туркестанский фольклор?» «Вполне достаточно. Профессор любит рассказывать о себе. В этих книгах он приводит истории из своей жизни. Вот на этом и основывайся. Если надо будет, я что-нибудь подскажу. статья от нужна небольшая, странички на две». Муфетин хотел сначала отказаться и стал подыскивать для этого оправдания. Но вдруг понял, что все смотрят на него и думают о нем. О нем, который когда-то писал стихи об одиночестве и смерти. Две страницы? Это я быстро набросаю. Но смотри, осторожно пиши. Голос у Махирал Алтайлы вдруг стал сварливым, словно ему показалось, что он что-то упустил из-под своего контроля. — Хорошо, буду писать осторожно, — буркнул Махитин но почувствовав, что в его голосе прозвучало не столько недовольство, сколько покорность, разозлился. И я тоже подпевала. Они думают, что я теперь у них в руках. Еще и напоминают мне время от времени, что я когда-то писал стишки в духе Бодлера. Нет, так думать нехорошо. Я делаю то, что должен делать. Мы хотим вдохнуть новую жизнь в наше движение. И он заставил себя... Мысленно проговорить. Националистическое движение четыре года пребывало в летаргическом сне. Журнал Утикен поставил своей задачей вдохнуть в него новые силы. Оказалось, что Гаясетинкаан препятствия на этом пути, чтобы избежать раскола, да, похвалить, но умеренно. Должно быть, профессор больше всех удивится. Ха. Да он вообще ничего не поймет. К тому же он болен, грипп подхватил. А мы ему как раз пожелаем скорейшего выздоровления. Он подумает, я что же, умираю? Ну, давайте перейдем к папкам. Махирал Тайлы сел за стол и потянулся к лежащей перед Мхетином папке. Увидев его толстые пальцы, Мхетин подумал, провел он меня. Потом вздрогнул и сказал себе, нет, меня никому не провести. Ему вспомнился тот давний вечер в механе когда он был похож на добродушного старичка. а сейчас на шайтана а я я не из тех баранов которых можно повести куда угодно я сам шайтан я сам буду вести баранов за собой а вот их стихи у меня в папочке хотя нет он ее уже забрал махирал тайлы открыл папку и посмотрел на лежащий сверху листок Мухитин внимательно вглядывался в его лицо, но оно оставалось совершенно непроницаемым. В конце концов, это был школьный учитель. Вот он уже перешел к другим стихотворениям. Те из них, которые Мухитин счел достойными публикации, были помечены. махирал Тайлы читал стихи, и на лице у него было выражение, говорящее Я тебя насквозь вижу. Как тогда в Михане? Неожиданно он спросил. Кто такой этот Барбарос? Военный. Национальное чувство в нем постепенно крепнет. Это я ему посоветовал не писать фамилию. А, стал быть, вы знакомы? Национально-сознательный военный. Он читает наш журнал. Хотелось бы с ним познакомиться. Он еще очень молод, поспешно сказал Мхетин, чувствуя себя так, словно у него хотят отнять что-то ему дорогое. «Все мы молоды», — улыбнулся Махир Алтайлы. Но по выражению лица Мухитина понял, что так просто желаемого не добьется. «Впрочем, мы не спешим. За годы преследований мы научились терпеть и ждать. Так, это имя мне известно, это тоже...» Он быстро просмотрел остававшиеся в папке листки и уже закрывая ее вспомнил про отложенные в сторону стихотворения Мухитина. «Ну-ка посмотрим». «Что написал наш Баглер?» Серхат и один из юношей засмеялись, однако другой из уважения к Мухетину промолчал. Наступила напряженная тишина. Должно быть, из-за того, что Мухитин не присоединился к веселью, все немного растерялись. «Ну, пошутили и хватит», — сказал Махирал Тайлы. «Кофе тоже выпили. Теперь о журнале». Дверь открылась. И в комнату вошла дочь хозяина дома. Махир тайлы замолчал и стал ждать, пока она не составит на поднос кофейной чашки. На девушку никто не смотрел, но, должно быть, все о ней думали. Она была некрасива. Почувствовав, как нарастает в нем желание бросить кому-нибудь вызов, Мухитин поднял голову и открыто, не стараясь, чтобы это осталось незамеченным, без всякого стеснения посмотрел на девушку. Даже не посмотрел, а уставился. Потом почувствовал гордость. Не побоялся бросить вызов. Интересно, что они сейчас обо мне думают. Наверное, находят меня мерзким типом. Считают меня слишком культурным. Или слишком наглым. Для них это, впрочем, одно и то же. Для них кто такие они? Я тоже один из них. Нельзя поддаваться сомнению, отвратительному, мерзкому сомнению. Нельзя прислушиваться к брюзжанию разума. Я должен верить, я буду верить. Аллах свидетель буду. Заставлю разум заткнуться. О чем они говорят? Сегодня Рамазан. Что интересно делает рифик? Махир в сотый раз объясняет, что такое расен психологи. Говорит, что принадлежность к той или иной нации нельзя определять только на основании антропометрических характеристик, необходимо учитывать особенности исторического пути, а они слушают. Я уже давно в этом вопросе разобрался, так что мне слушать не зачем. Лучше подумаю. Сегодня Армазан, Арифик. Нет, лучше все-таки послушаю как у меня написались те стихи. Нет, я все делаю правильно. Стихи Барбароса будут напечатаны в январе. Все, буду слушать. О чем это он? Испанцы склонны к бурному проявлению эмоций, падки на чувственные наслаждения аристократичны. Сколо быть, они, а мы, турки. Мы бы сказали, что нам свойственны доблесть, Отвага и воинственный дух. А иностранцы вспомнят про гостеприимство и кебаб. И все. Хватит.